Глава 27. Яркий свет бил прямо в глаза. По лбу стекало что-то густое и горячее. Интересно, где я? Что вообще происходит? Он очнулся! В калите успокоительное! Быстрее! Ливей! Подключай клетку! Кто-нибудь, обрежьте ему доступ в сеть! Звук осыпающегося стекла, крики людей, голос, усиленный мегафоном. Выстрелы, взрывы вдалеке и снова мрак. Расследование печального инцидента, затронувшего каждого жителя гигаполиса, продолжается. На данный момент неизвестно, действовал ли неустановленный преступник самостоятельно или это заранее спланированная акция террористической группировки. Пока что никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Несколько раз моргнув, я очнулся. Бормотание и и диктора разбудило меня, и в первые мгновения понимание, где нахожусь, никак не приходило. Несколько тусклых ламп, мягкая кушетка, мерцание проекционных экранов — все это выглядело очень знакомым, но вспомнить, приходилось ли бывать тут раньше, не получалось. Покрутив головой, я наткнулся взглядом на человека, мирно спящего на старом диване, и, наконец, окончательно пришел в себя. «Это мастерская Субао, точно!» «Так значит, что бы со мной не произошло, сейчас я в безопасности. Кажется...» «Субао!» Слова, вылетевшие из пересохшей глотки, были произнесены странно. Сухим, надтреснутым голосом. Он был... Чужим! Лавочник, услышав свое имя, резко открыл глаза и сел на диване. Несколько секунд он разглядывал меня, а затем подошел, сев рядом на уже знакомый мне табурет. Очнулся? Как видишь, как себя чувствуешь? Не очень. Горло болит, и голова раскалывается. Память? Память в порядке? Вроде бы да, я нахмурился. Беглый осмотр собственных воспоминаний дал понять, что амнезии у меня нет. Детство, юность. Академия, служба. То, что случилось в Сочи, тюрьма, побег, путь в Пекин, последние полгода. На первый взгляд все находилось на своих местах. Только вот доступа к нейрочипу почему-то не было. Что произошло? Что произошло? Впервые на моей памяти Субао с такой злостью смотрел на меня. Я видел, что он хотел сказать что-то еще, но в последний момент передумал. Лишь махнул рукой, опустил передо мной большой проекционный экран на длинном механическом держателе и запустил на нем видеоролик. Судя по логотипу в углу экрана, это была съемка крупнейшей телекоммуникационной корпорации Пекина под названием «Янцин». Видео записывали с дрона. На изображении толпа людей шагала в сторону баррикады, установленной на одной из улиц города, За укреплением стояли полицейские в полном боевом обмундировании и оружием на изготовку. Рядом с ними находились несколько мехов и стояли два броневика с массивными пулеметами, установленными на крышах. Толпа вела себя странно. Они ничего не скандировали, просто перли вперед, словно зомби из старых фильмов, что характерно абсолютно молча. Дерганные движения людей только добавляли этой картине схожести — Я вопросительно посмотрел на Субао, но он лишь кивнул на экран, словно говоря «Не отвлекайся». Тем временем толпа приближалась к баррикаде. Полиция просила людей остановиться, но никто и не подумал выполнять это требование. Первые ряды ускорились и побежали, а за ними и все остальные. Словно лавина они захлестнули укрепление. Их не остановил даже огонь, открытый полицейскими на поражение». Десятки людей падали на дорогу, но никто не обращал на это никакого внимания, соратники просто бежали попавшим товарищам, растаптывая тела. Разумеется, пара десятков вооруженных бойцов не могли остановить толпу, насчитывающую более двух тысяч человек. Эти цифры были указаны в бегущей строке снизу, даже при помощи турелей, мехов и броневиков с пулеметами. Что примечательно, по неизвестной причине те даже и не думали открывать огонь. Толпа смяла брикаду и растерзала полицейских за считанные секунды. Люди просто не оставили корпоратам никаких шансов и, закончив штурм, медленно направились дальше. Одним из последних шел человек, окруженный десятком здоровенных бугаев с тяжелыми пушками. Узнать в этом человеке себя не составило никакого труда. «Когда это случилось?» — глухо спросил я. «Пять дней назад». Через сутки после того, как мы с тобой разговаривали в последний раз, что все это значит, что со мной произошло? Я повторил вопросы, которые сейчас волновали меня сильнее всего. А что последнее, ты помнишь? Мы, мы с Леем устроили налет на предприятие Фанга. Я забрался внутрь, подключился к центральному серверу и все. Дальше темнота. Субао пристально разглядывал меня, словно пытаясь поймать на обмане. Наконец ему это надоело, и он, вздохнув, ответил. «Тебя, как бы выразиться поточнее, заменили». «В каком смысле?» «Давай я начну сначала. Ты действительно подключился к тому серверу, но никто из нас не предполагал, что именно там хранится. Учитывая, что ты мне показал, я кивнул на экран». Готов принять любое неадекватное объяснение. Ты знаешь, что такое цифровой демон? Это шутка! я рассмеялся. Цифровые демоны выдумка. Тогда объясни, где тебя носило целую неделю. Я остушевался. Неужели ты сейчас серьезно? Если ты наконец заткнешься и дашь мне сказать, сам поймешь. Прости, просто представь себя на моем месте! «Я вообще не понимаю, что сейчас происходит, и старые байки ты будешь слушать или нет?» «Да, продолжай. Демоны, не выдумка. Они, как бы поточнее сформулировать, свихнувшийся цифровой слепок личности, сплетенный с ИИ. умение у них куда круче самых продвинутых программ. Вот только управлять этими сущностями практически невозможно» ибо они по своей натуре настоящие психопаты, и лишь изредка у них случаются вспышки просветления. В такие моменты можно наладить контакт с демоном, но нельзя быть уверенным, что даже после такого он будет слушать тебя». На тех серверах всю информацию охраняла одна из этих сущностей, и ее умудрились приручить. «Цифровой слипок личности?» – изумился я. «Трансцендентный отпечаток сознания?» Неужели? Возможно его записать? Такие научились снимать довольно давно. Примерно в то же время, когда поняли, как извлекать нейроматрицу с мозга со всеми воспоминаниями и записывать ее в нейрочип. Только вот с отпечатком сознания все не так просто. До сих пор существует неразрешенная проблема. Записывать полноценный слепок личности в клонов и других людей так и не научились. Тогда... «Зачем их снимать и сращивать сии?» «Зачем снимать?» — Субау усмехнулся. «Ты хоть представляешь, сколько в мире богатых людей, которые не хотят умирать? Они десятилетиями меняют собственные тела, продлевая жизнь. Сначала в ход шли механические импланты, но в последние годы биопротезирование сильно шагнуло вперед, и теперь, если у тебя достаточно денег, ты можешь просто менять органы» и спокойно жить полтора века. Но есть и проколы в этой схеме. Мозг, как ни старайся его сохранить, рано или поздно умирает. Можно заменить все тело, но не зная досконально, как функционирует наше серое вещество, мы не можем создать его точную копию вместе со всеми воспоминаниями. Вот и получается, что сохранить сознание можно только на цифровой носитель. Но записать его обратно, в живое тело, пока ни у кого не получилось. А как же нейрочипы? Это другое. Такой подход оставляет первоначальную личность нетронутой и создает обычную ширму. Буфер, в котором можно хранить собственные воспоминания или воспроизводить чужие. Как в моем случае? Вроде того. Ладно, это понятно. Но что насчет сращивания с ИИ? Это же глупо. Люди готовы ждать, что рано или поздно изобретут необходимую технологию и их законсервированные сознания перенесут в новые тела. Так зачем их соединять с искусственным интеллектом? На этот вопрос точно я тебе не отвечу. Ливей считает, что это происходит непроизвольно, после определенного количества времени, проведенного в цифровом хранилище. Они ведь все под управлением программ-ботов. Может быть, это глюк технологии... Может, цифровым слепкам становится скучно, я не знаю. Но анализ демонов находит строки кода и среди всего остального, из чего они состоят». «Ладно, ладно». Я старался дышать спокойно. «Получается, когда я подключился к серверу, впустил этого цифрового демона к себе в голову? В нейрочип, если точнее. Но ты сказал «Я помню, что сказал». Твоя личность оказалась в заложниках. Удалить ее из мозга демон при всем желании не мог. Так что просто усыпил с помощью нейрочипа. А то, что на нем хранилось, просто заблокировал и смог использовать его для своих нужд. Он захотел получить мое тело? Ужаснулся я. Субао кивнул. Но... Для чего? Вместо ответа китаец переключил изображение на экране. Канал изменился. На этот раз большую его часть занимал и, и диктор, рассказывающий последние новости. Справа от него время от времени сменялись кадры, показывая то, что происходило в городе, пока я отсутствовал. Беспорядки в Пекине продолжаются уже седьмой день подряд. Неизвестный вирус до сих пор буйствует, захватывая городские коммуникации и неосторожных пользователей, рискнувших выйти в сеть в это неспокойное время. Корпоративная полиция всех организаций находится в состоянии полной боевой готовности. К сожалению, власти гигаполиса оказались не готовы к подобной атаке. До сих пор некоторые районы города остаются закрытыми в двустороннем порядке. На данный момент такими районами являются первый, третий и четвертый жилые, а также западная окраина города и большая часть доков, где в настоящее время проходит масштабная операция по ликвидации последствий заражения и перехвату контроля над некоторыми предприятиями. В остальных частях города, включая центр, введен жесткий карантин. Жителям и гостям Пекина категорически запрещается появляться на улицах и выходить в сеть. Существует огромный риск, что подключившись к ней, вы станете следующим зараженным. Правительство Гигаполиса уведомляет, в таком случае в отношении вас будут приняты крайние меры, вплоть до ликвидации как потенциального разносчика вируса. До настоящего момента не установлено, каким именно образом опасный программный код попал в сеть и кто стоит за этой масштабной атакой. Субао выключил новости и вновь посмотрел на меня. «Теперь понимаешь...» «Не особо. Этот демон...» «Использовал тебя как носителя, чтобы выбраться с того сервера. А когда оказался на свободе и получил доступ в сеть...» «Начал размножаться!» — послышался голос откуда-то слева. Повернув голову, я увидел вошедшего в мастерскую левее. «Размножаться?» «Именно!» Он за несколько секунд умудрился наплодить миллионы копий и выпустить их в сеть, а затем принялся творить то, что вообще ни в какие рамки не вместить. Те десятки тысяч людей, которым не повезло, в первый день оказались обращены. Демон собирал их в разных местах и заставлял нападать на полицию, громить офисные здания, лаборатории, заводы, бизнес-центры и другие объекты инфраструктуры. Подключался ко всему, до чего мог дотянуться. Ломал защиту и уничтожал данные, отключал устройство, вносил изменения в базы данных. И это сделал всего один рехнувшийся ИИ? — удивился я. «Ты что, ничего ему не объяснил?» — спросил вы у моего босса. «Объяснил, но он, судя по всему, ничего не запомнил». «Ладно, не и и а... демон... не суть. Неужели он один смог провернуть такое? И зачем?» «Ты и правда не слушаешь. Я же сказал, в первые секунды он наплодил миллионы своих копий. Произошла одновременная атака на всю структуру Гигаполиса». Это почти на три дня парализовало все службы. А что до того, зачем ему это, хакер задумался. Этого, боюсь, мы никогда не узнаем. С нами он своими планами не поделился. К счастью, демон полностью изолировал твою личность. И несмотря на то, что твоя морда засветилась везде, где только можно, цифрового следа нейрочипа нет. Хоть что-то хорошее. Демон полностью скрыл твой профиль. И постоянно менял данные о личности, которые брал из сети. А всеобщая суматоха и то, что он сотворил с социальными базами данных, сыграл тебе на руку. Перехватывая контроль над камерами и системами сканирования, ОМОО, демон, китайский, просто отовсюду удалял твое изображение. Так что можешь не переживать. Никто во всем Пекине целенаправленно тебя не ищет. И не представляет, что это благодаря тебе город погрузился в хаос». «Но вы, вижу, все таки меня нашли». «Нашли», — кивнул Субао, «и приложили массу усилий, чтобы сохранить тебе жизнь». «Спасибо». «Всегда пожалуйста». Впрочем, за жизнь переживал в основном я, а господин Ливей больше интересовался демоном и возможностью его изучения. «Надеюсь, это не сильно вас обидит?» с извиняющейся улыбкой спросил хакер. «Ну что вы, ничего страшного». «Как бы там ни было, мы смогли выследить тебя, дождались момента, когда ты останешься почти без охраны, и...» «Использовали шоковую терапию, чтобы отправить твой мозг в небытие. А когда ты отрубился, привезли тебя сюда, вытащили нейрочип и изолировали его от сети. Обстановка на улицах, как я понял, не слишком располагает к прогулкам. «Поэтому можешь представить, чего нам стоило провернуть дело», — ворчливо заметил Субао. «Припишешь это к моему долгу?» «Считай, что в этот раз тебе повезло», — отмахнулся босс. «Это был форс-мажор. все таки ты полез в то задание по моему приказу». «Это, конечно, радует, но больше меня волнует другой вопрос. Где демон сейчас?» — сглотнув, уточнил я. Мужчины переглянулись. Все еще заперт в твоем нейрочипе», — ответил хакер. Его удалось изолировать благодаря той самой технологии, которая позволяла техникам контролировать его в лаборатории. «Где вы ее взяли?» «Будешь смеяться, но она вместе с кучей других данных с серверной хранилась на твоем нейрочипе. Демон оказался запасливым и много чего туда скопировал, пока ты спал. Ливею удалось ее локализовать, перенастроить и дать тебе единственный рут-доступ, чтобы ты мог использовать ОМО». «Что? Вы серьезно думаете, что я соглашусь вставить в голову чип, на котором хранится эта... жесть?» «А ты не торопись с выводами», — попросил Ливей. «Я провел массу тестов и могу уверенно сказать, ничего тебе не грозит». «Этот демон захватил половину города. Тысячи!» Я заметил, как Субао качает головой и поправил себе «Десятки тысяч людей находятся под его контролем». «При всем уважении к вашему мастерству, ливейши шифу но рисковать понапрасну я не намерен». «Дело, конечно, твое, пожал плечами Субао. «Но из-за этого может возникнуть масса сложностей. Удалить его с по невозможно, а значит, тебе понадобится новый. Как ты помнишь, он стоит немало, а его замена потянет за собой новые пластические операции, и твой долг увеличится на порядок. Если решишься на такой шаг, конечно». «Плюс сейчас в городе полный хаос, и никто в ближайшее время не возьмется за такую работу, будь уверен. И когда это произойдет, я тоже не скажу. Слишком много проблем ты создал, выпустив этого демона на волю». «Но я...» «Не подумай, что я тебя виню, парень!» Субау примирительно поднял руку. «Просто говорю как есть. Ты можешь отказаться от той личности, которую я тебе дал, которую ты так долго обкатывал». И на которую завязана сделка всей твоей жизни. Но в таком случае будь уверен, к своим делам вне Пекина ты вернешься совсем не скоро. Кроме того, если мастер Левей говорит, что использование нейрочипа с демоном безопасно, значит так оно и есть. Он лучший цифровой бродяга в Гигаполисе, можешь ему верить. Вот чёрт, я совсем забыл о сделке и о Быре. Субао, а что насчёт той девушки? Я знал, что ты спросишь о ней. Когда все началось, мои парни привезли ее ко мне домой. Хм. Я улыбнулся. «И она согласилась, что ты ей сказал. Ничего, ее вырубили, как тебя, и привезли без сознания. Девчонка была на взводе, когда мои люди пришли за ней. Начала стрелять, вызвала копов, пришлось действовать быстро. Не сердись на нее. Она звонила мне перед тем, как я пошел в то задание. «Сказала, что за ней следят люди Фанга. Наверное, приняла твоих ребят за них». «Она так и сказала», — кивнул Субао, подтверждая мои слова. «Когда очнулась, я все ей объяснил, и она успокоилась». «Значит, сделка в силе?» «Да, у разработчика хватило ума быстро сообразить, что происходит, и он полностью отключил свое предприятие от сети. Разработки в порядке, и он готов заключить договор. Но для этого нужен ты, как главный инвестор». Точнее, твой нейрочип. Все завязано на марке Линды, не пробормотал я. Значит, демона не удалить? Только вместе со всеми данными, ответил Левей, вновь подошедший к нам. Структура демона полиморфна. Я локализовал ее таким образом, что жить он сможет только на твоем нейрочипе. Слишком плотно вросся в него. Но теперь он существует в отдельном аппаратном блоке. Пришлось повозиться, чтобы выделить место, полностью защищенное изнутри. Но у меня получилось. Теперь если выпустить демона во внешнюю сеть, самовоспроизводящиеся блоки программы проживут недолго и уничтожатся, чтобы не допустить распространения по сети. Зато как взломщику, ему цены не будет. Демону абсолютно все равно, что ломать. Корпоративные базы данных, электронные замки или перехватывать управление какого-нибудь меха, После того, как я поколдовал над твоим нейрочипом и внес в него обеспечение из той серверной, демон будет считать тебя своим единственным и полноправным хозяином и станет выполнять все приказы, какие ты ему дашь. Звучит фантастически, конечно, но мне все равно как-то не по себе. Что ж, пока корпораты наводят в городе порядок и наш район изолирован, у тебя будет время подумать, пожал плечами Субау. Но так или иначе сделку мы завершим, хотя бы раз. Тебе еще придется воспользоваться чипом. А что будешь делать дальше? Твое решение. А что насчет Фанга? Я перевел тему. Что-нибудь слышно о нем? О да. Ухмыльнулся босс. Сразу после вашего слеем налета отношения с корпами у него испортились весьма сильно. Полагаю, из-за потери демона и всех тех данных, что хранились на серверах, ты вытащил оттуда все а оригиналы файлов стёр чистую. Мои ребята несколько дней разбирают то, что там было, и конца края информации пока не видно. Ну а сам Фанк, заперся на своей базе и носа оттуда не показывает. Полагаю, его ждет серьезный разговор с заказчиками сразу после того, как обстановка в городе наладится. «Вижу, ты доволен сложившейся ситуацией». Еще как! И не намерен ждать, пока к нему придут корпы». Что ты имеешь в виду? Пока все не закончилось, мы отправимся к нему сами и объясним, что не стоит нападать на тех, кого не знаешь. Ты же сказал, что в районе карантин, и из домов выйти нельзя, не нарвавшись на корпов. Поверь, у меня есть возможность перемещаться, не привлекая внимания. Беспорядки лишь сыграют нам на руку. Ну так что, ты со мной? Я удивленно посмотрел на Субао. Несмотря на то, что, выпустив цифрового демона на волю, я по большей части оказал китайцу услугу, все равно удивился, услышав эти слова. Контрабандист никогда не спрашивал моего желания выполнить его задание. «Никогда? До сегодняшнего дня?» «Что за вопрос?» — кивнул я. «Конечно, с тобой». «Чудно! В таком случае считай, что на сегодня мы закончили. Завтра я соберу людей и обсудим план дальнейших действий. А ты иди наверх». «Тебя ждут в комнате для гостей».